Второе. Не было никаких особых причин, по которым Ричард Дейкерс должен был пребывать сегодня в приподнятом настроении. Напротив, имелись весьма веские причины вовсе не радоваться этому дню. Тем не менее, продвигаясь на автобусе, а затем и пешком к дому на Пардонер, Он вдруг испытал сильнейший подъем духа. Бесценнейшим даром Лондона всегда было умение заряжать людей энергией. В автобусе он разместился на переднем сиденье и ощущал себя фигурой на носу корабля, разрезающего поток движения на Кингс-роуд. Величественно выселся над всем вокруг во всем своем великолепии магазины челси были забиты тюльпанами и сойдя с автобуса ричард дошел до угла пардона эрзроу где сидела знакомая ему цветочница со всех сторон обставленная ведрами с тюльпанами некоторые цветы были еще в бутонах доброго утречка дорогой сказала цветочница чудо что за денек сегодня верно день просто божественный Согласился с ней Ричард. «И ваша шляпка очень идет вам, миссис Тинкер, и выглядит как нимб». «Еще бы, натуральная соломка», — сообщила миссис Тинкер. «Всегда надеваю соломенную шляпу на вторую субботу апреля». Афродита, явившаяся из морской раковины, не могла бы сказать лучше. «Я возьму две дюжины вон тех, желтеньких». Она завернула тюльпаны в зеленую бумагу. «Только для вас десять шиллингов!» — заявила миссис Тинкер. «Просто разорение!» — воскликнул Ричард и протянул ей одиннадцать шиллингов. Нищета. Ну Но какого черта? Тут больше!» «Все верно, дорогая. Шиллингом больше или меньше? Роли не играет?» Вам тюльпаны, леди. Не проходите мимо, чудесные тюльпаны. Взяв в одну руку букет и зажав полевую сумку под мышкой, Ричард обогнул продавщицу и свернул вправо. Прошел мимо трех домов и подошел к Пегасу дому в Георгианском стиле, который Октавиус Брауни переоборудовал в книжный магазин. В витрине на подставке. Лежали раскрытое первое издание Бейера, а также книга Луи Дюшартра «Премьер комеди итальян». Примечание. Бейер умер в 1575 году, норвежский религиозный и научный деятель. «Премьер комедии итальян». Первые итальянские комедии. «Конец примечания». Чуть глубже, в тени витрины, висела марионетка, изображающая очень импозантного негра в полосатом шелковом наряде. Ну а в водянистых глубинах интерьера Ричард разглядел очертания трех прекрасно отполированных старинных стульев, прелестный инкрустированный столик и высокие полки с бесконечными рядами книг. Он различил также фигуру, Аннелиды Ли, девушка расхаживала среди дядиных сокровищ в сопровождении кота Ходжа. По утрам, если в театре не было репетиций, Аннелида помогала дяде. Она очень хотела стать настоящей актрисой. Ричард, понимавший в этом виде искусство, не сомневался, что она уже ею стала. Он открыл дверь и вошел. Анелида протирала пыль, и на ней было домашнее черное платье. Туалет строгой и бескомпромиссный, волосы подхвачены белым шарфиком. Ричард уже успел понять, что бывает на этом свете какая-то особая неброская красота, не нуждающаяся в пышных и ярких нарядах, и что Анна Лида в полной мере наделена ею. «Привет!» — поздоровался он. «Вот принес вам тюльпаны». «Доброе утро, Ходж!» Кот бегло взглянул на него, нервно дернул хвостом и отошел. «Какая прелесть! Но день рождения у меня не сегодня». «Это не важно». «Цветы потому, что утро сегодня просто чудесное». И миссис Тинкер надела соломенную шляпу. «Прямо и не знаю, как благодарить», — сказала Аннелида. «Подождите, надо поставить их в воду. Был где-то у нас такой зеленый кувшин». И она скрылась в глубине помещения. А потом Ричард услышал... Знакомый шаркающий звук и постукивание. Это ее дядя Октавиус спускался по лестнице, опираясь на черную трость. То был высокий мужчина лет 63, с густой копной седых волос и лукавым выражением лица. Он имел привычку поглядывать на людей уголком глаза словно давал им понять, какой он озорной и непослушный парень. Он был довольно обидчив, невероятно эрудирован и худ почти до прозрачности. — Доброе утро, Дейкерс, мой дорогой! — произнес он. Увидел тюльпаны и дотронулся до одного цветка кончиком синеватого пальца а процитировал он никакое искусство не сравнится с этой благородной простотой и прелестью от ее величества матушки природы не убавить ни прибавить ни единого штриха прекрасные цветы и к счастью лишены какого либо запаха да кстати Мы тут кое-что для вас откопали. Милейшая вещица и вполне в вашем духе. Вот только, боюсь, дороговато. Не терпится выслушать ваше мнение. Октавиус развернул сверток, лежавший на столе, и отошел в сторону, чтобы Ричард мог полюбоваться его содержимым. «Как видите, старинная гравюра», — начал он. «Мадам Вестрис антравести в костюме Жакея». Примечание. «Мадам Вестрис, так звали в замужестве Люси Элизабет Мэтьюс Бартолоци 1797-1838 годы, британскую актрису и оперную певицу». Конец примечания. «Он искоса взглянул на ричарда занятные коротенькие бриджи согласны как думаете мисс белами понравится не может не понравиться. это раритет рамка современная боюсь потянет на целых двенадцать гиней моя вещица Сказал Ричард, вернее, Мэри. Уверены? Что ж, прошу прощения, должен оставить вас ненадолго. Схожу за Нел. Пусть делает нарядную подарочную упаковку. Где-то там у нас завалялся кусок викторианской оберточной бумаги. Нел, дорогая, не могла бы ты. Постукивая тростью, он отошел. Вскоре вернулась Анна Лида с зеленым кувшином, и его подарочный пакет был готов. Ричард прикоснулся ладонью к своей сумке. — Как думаете, что у меня здесь? — спросил он. — Не... случайно... не пьеса? «Не земледелие на небесах, Горяченькая, только что от машинистки». Он наблюдал за тем, как ее тонкие пальцы перебирают стебли тюльпанов. «Я собираюсь показать ее Мэри, Аннелида». «Трудно было бы выбрать более подходящий день», — мягко отозвалась Аннелида и когда он промолчал, спросила, «Что-то случилось?» «Дело в том, что там для нее нет роли», — выпалил Ричард. Через секунду она заметила. «Ну и что? Разве это имеет такое уж большое значение?» «Имеет. Если, конечно, дело дойдет до постановки. И кстати...» Тимми Гентри просматривал ее и одобрительно хмыкал. И все равно с Мэри как-то не вяжется. Но почему, я не понимаю. Не так-то просто объяснить, промямлил он. Вы уже написали для нее одну новую пьесу, и вроде бы она была в восторге. Разве не так? Тут что-то совсем другое. И эта пьеса значительно лучше. Вы же прочли ее. Во много раз лучше. Словно в другой мир попадаешь. Все должны посмотреть спектакль по этой пьесе. И Тимми Гентри понравилась. Ну вот видите, она особенная, необыкновенная. «Разве она этого не поймет?» «Аннелида, дорогая», — проговорил Ричард. «Вы пока не знаете, что это такое театр». «Правильно?» «И на какие выходки способны актеры?» «Ну, наверное, не знаю, но знаю, что вы с ней очень дружны». И что между вами прекрасное взаимопонимание? Вы же сами мне говорили. Да, так и есть, согласился Ричард и погрузился в молчание. Вроде бы, заговорил он после долгой паузы, я никогда не рассказывал вам, что сделали для меня она и Чарльз. Нет, ответила Анна Лида. Не припоминаю, но мои родители, они родом из Австралии, дружили с родителями Мэри. Они погибли в автокатастрофе на французской ривьере, когда мне и двух еще не было. Родители Мэри от меня не отходили, речь никогда не шла о деньгах. Обо мне заботилась ее старая нянюшка, та самая знаменитая Нинн, Ну а потом, когда она вышла замуж за Чарльза, они забрали меня к себе в дом. я всем обязан ей. И мне хотелось думать, что я хоть как-то отплатил ей за доброту и заботу своими пьесами. И вот теперь... Сами понимаете, к чему это может привести. Аннелита закончила расставлять тюльпаны в вазе и посмотрела прямо ему в глаза. Уверена... «Все уладится», — мягко заметила она. «Все будет хорошо». «Слишком смело с моей стороны так рассуждать. Но вы так много рассказывали мне о ней. Порой, кажется, я хорошо знакома с этой женщиной». Мне очень хотелось бы вас познакомить. Кстати, это и является главной целью моего сегодняшнего визита. Разрешите заехать за вами в шесть?» и отвести к ней. Там состоится вечеринка. Надеюсь, вам будет весело. Но прежде всего мне хотелось бы познакомить вас с ней. Вы согласны, Аннелида? Она выдержала долгую паузу, потом ответила. Не думаю, что получится. Я... я сегодня вечером занята. А я вам не верю. Почему не хотите пойти? Просто не могу. Ведь это ее день рождения. Сугубо личный праздник для самых близких и друзей. И нельзя приводить на него какую-то незнакомую женщину, к тому же никому неизвестную актрису. Почему бы нет? Это неприлично. Что за слово, однако? Из чего это вы, черт возьми, взяли, что познакомить двух самых симпатичных мне на этом свете женщин будет неприлично? — Ну, не знаю, — протянула Лида. Да все вы прекрасно знаете и понимаете, — строго заметил Ричард. — Вы должны там быть. — Мы же с вами едва знакомы. Жаль, что у вас сложилось такое мнение. Я хотела сказать, что... Познакомились недавно. Что за увертки? Нет, послушайте, извините. Очевидно, я слишком увлекся и выдавал желаемое за действительное. И тут, когда они оказались почти на грани ссоры, которой никто из них не желал, послышался стук трости и вошел Октавиус. Да, кстати, Дейкерс, весело заметил он. Я тут с утра поддался романтическому порыву. Отправил вашей патронессе поздравительную телеграмму, одну из сотен, которой она, несомненно, получит, аллюзию, навеянную Спенсером. Надеюсь, она не обидится. — Очень мило с вашей стороны, сэр, — громко сказал Ричард. — Она будет просто в восторге. Ей всегда нравилось внимание». Спасибо вам за то, что отыскали эту гравюру. И забыв заплатить за подарок, он вылетел из магазина в самых расстроенных чувствах».